как выиграть собор. Джованни Анджело Медичи был человеком дела. Он родился на севере Апынинского полуострова в семье нотариуса, имевшей весьма далекое касательство к роду герцогов флорентийских и управлял веренно ему папской областью трезво, высоко ценя переговоры и конфиденциальность в духе ренессансной эпохи, под конец которой ему выпало жить». Ему очень понравился подарок, присланный его другом и коллегой Филиппом Шабо, полномочным советником Франциска I. Он держал четвертый котыш болейн в ящике письменного стола, принимая кого-нибудь по сложному делу, перекидывал его из руки в руку, как бы давая понять, что пора закругляться. Через несколько лет после того, как катыш попал к Джованни Анджело Медичи, Его старшая сестра вышла замуж за брата папы Павла Третьего, и ничто более не могло препятствовать его восхождению к вершинам церкви. Он был единственным членом Курии, находившимся в одинаково прекрасных отношениях с королем Франции и императором Карлом I. В 1545 году он стал архиепископом Рагузы, а в 1549 – кардиналом несмотря на трех отпрысков, всюду следовавших за ним. Десять лет спустя шестидесятилетним вступил на папский престол под именем Пия Четвертого. Его выбрали как промежуточную фигуру, и он не должен был претендовать на долгое папство, но, оказавшись у Кармила, передумал. Выдающийся администратор, политик, не знающий поражений, Обладатель прямо-таки собачьего нюха в том, что касалось выбора соратников, Джованни Анжела Медичи любил теннис. Даже во время понтификата старик устраивал парные матчи с сыновьями, а прежде, управляя папской областью и пастерствуя в Рагузе, частенько участвовал в уличных играх в Полокордо. Примечание. Итальянская игра с мячом предшественница тенниса. Конец примечания и, раскрасневшись от возбуждения, выдавал своим парням деньги на ставки покрупнее. Чересчур снисходительный к друзьям, неумолимый к недругам, не теряющий обаяния даже в минуту подписания смертного приговора, Джованни Анджела Медичи — один из самых важных деятелей, подготовивших переход к контрреформации и соответствующему ей великолепному барочному искусству. В 1560 году он назначил Карла Баромео епископом в Милане, дав миру образец высокопоставленного церковника нового типа — сухого, поджарого, словно францисканец, мужчины, безупречно образованного и способного свободно преодолевать бурные воды придворных приемов. Баромео, конечно, был невыносимый фанатик — но на отсутствие харизмы тоже не жаловался и никогда не требовал от других больше, чем от самого себя, а потому оказывался куда убедительнее всех прочих приверженцев новой нравственности и новой эстетики, полной, как того требовала Великая церковная революция, аскетизма и стеклянных глаз. Пий IV назначил Карло Боромео своего, к слову, племянника епископом, поскольку, выполняя первое римское поручение на службе у дяди, он проявил невероятную хитроумность. Бараме удалось невозможное – заново запустить Триденский собор. Примечание. 19-й Вселенский собор католической церкви, проходивший с перерывами в итальянском Тренте с 1545 по 1563 год и призванный выразить ответную позицию по вопросу реформации. Конец примечания. За десять лет простоя Тригинские разногласия между испанскими и французскими кардиналами так обострились, что собрать участников вновь можно было, лишь пообещав им начать с нуля. Это и впрямь не помешало бы в течение бесплодного десятилетия Карл I покинул сей мир в качестве наимогущественнейшего монарха всех времен, оставив Священную Римскую империю расколотой, а испанский трон – под ягодицами Филиппа II, который никак не мог себе уяснить, что ярая защита католичества вовсе не обязана быть искренней. Францией правил юный протестант, ставший католиком по исключительно политическим причинам, Англия и северно-германские княжества, чьи кардиналы, уже отпочковавшись от Рима, приезжали только на первую часть собора, вообще утратили к нему интерес. Им было достаточно и даже выгодно считаться территориями просто христианскими. Никак не находился посредник, который бы примирил эмиссаров новых королей Испании и Франции. Карло Баромео, В ту молодой умница, замечательно красноречивый и дисциплинированный священник убедил стороны, что Пи четвертый забудет о прошлом, как только все соберутся в Тренте и рассядутся по местам. Однако первое собрание его святейшества начал, словно Луис де Леон, словами «Вчера мы говорили». Примечание. По легенде, испанский поэт-мистик Луис де Леон – 1521-1590 именно так начал прерванную четырехлетним заключением в тюрьме инквизиции лекцию в Соломангском университете. конец примечания. Немедленно развернулись такие жаркие споры, что когда на второй день он опомнился и предложил таки начать с нуля, кардиналы взбунтовались и потребовали следовать предшествовавшей повестке – начать сначала только ради того, чтобы на сей раз получилось лучше, казалось каким-то сумасбродством. Завершение собора тоже было разыграно безупречно. Убедившись, что кардиналы снова начали переливать из пустого в порожнее, Баромео и Пи-4 быстренько, ни с кем не советуюсь, издали Булу «Благословен Бог», которой папа утвердил постановление собора и призвал всех епископов мира следовать им. Примечание. Не единственная була с традиционным, по первым словам, названием «Благословен Бог». Конец примечания. Нашлись, разумеется, задиристые кардиналы, желавшие спорить дальше. Некоторые даже отказывались от компромиссных решений – например, собрать разного рода тонкие моменты с тем, чтобы потом привести их в соответствие с новым катехизисом. пи сломил их волю пирожными, бокалами с вином, открытыми улыбками и, чего ж там, столь же открытыми угрозами. Со времен Цезаря в Риме не казнили стольких сомневающихся. «Мне кажется, — говорил пи тем, кто отказывался подписывать постановления даже после улещиваний и подарков, вам нужно поговорить с нашим добрым другом, кардиналом Монтальто. Монтальто был главным изувером среди итальянских инквизиторов. Придерживался мнения, что нечего распускать нюни и позволять всем и каждому соваться со своими суждениями, как будто у церкви нету единого главы. Ирьяна ратовал за скорейшее написание такого катехизиса, по которому он сможет отправить всю Европу прямиком на костер. Баромео в целом не возражал, да и Пичетвертый тоже, при условии, что костер он будет наблюдать с высоты удобного трона последнего Папы Возрождения, под музыку, с хорошей закуской и наслаждаясь приятной беседой. Мяч в классическую эпоху. У римлян в ходу было четыре вида игровых мячей. Фалис, Тригонолис, поганика и Харпастум. Фолис именовался «мяч, надутый воздухом, большой или малый». Большой обнаженные игроки отбивали рукой, защищенной железной рукавицей почти по локоть. При этом все тело намазывали жидкой грязью, маслом или мазью, называемой керома. Тригоналис именовался так то ли потому, что место в банях, где в него играли, было треугольным, То ли потому, что игроков трое. Третий мяч поганика изготовлялся из полотна или кожи, набивался шерстью перьями или волосом, и был несколько мягок на ощупь. Играли в него селяне, которых на латыни называли поганас. Четвертым и последним харрпастум, очень маленьким, играли на пыльной земле. Все эти игры отжили свое, И сегодня в употреблении кожаные мечи, туго набитые волосом. Играют в них лопатками. Во Фландрии и во Флоренции играют полым мечом, валон, а время увлекаются игрой в ракетку. Послание Литенциата Франциско Каскалеса Падре Франциско Инфанте Монарху Ордена Кармелитов, 1634.